Глава седьмая «Щиты ставь!» — скомандовал таран, — стоило нам приземлиться. Первое штурмовое звено ощетинилось стволами, и в следующую секунду по нам ударили первые выстрелы какого-то ошалелого мужика в сером халате. На его счастье, я оказался рядом, и оружие просто вырвало у него из рук под воздействием пресса. Единственное, чего я не учел — ремень, на котором оружие крепилось. Мужика дернула вслед за автоматом, да так, что подбросило в воздух, и он, перекувырнувшись вверх ногами, приземлился в паре метров. Автомат погнулся и был безнадежно испорчен, но мужик вроде дышал. «Не жилец», — заметил Таран. «Обе тапочки слетели». «Бог с ним. В следующий раз будет думать, в кого стрелять», — отмахнулся я. его. отходите к кораблю, пусть временно приостанавливают работу» и готовятся к срочному вылету, а мы тут пока пошалим. «Понял, берегите себя», — ответил Погоняйло и шлюп с ревом взмыл в небо, оставляя после себя лишь белый след взбитого турбинами воздуха. «Куда дальше, капитан?» — поинтересовался Бурят, когда шум боя сдвинулся куда-то в сторону дворца. «Пойдем пообщаемся с местным пашой, а то мы уже два дня в городе, а визит вежливости все никак не нанесем». — решил я, глядя на скрытые от остальных ауры, бегущие сквозь дым. Удивительное дело, но, кажется, множество пиратов умудрились пережить крушение корвета, который до сих пор сотрясался от взрывов. — Понял, — кивнул Таран. — Делай, как я. Звездочка пошла. И раз... Не зря нас учили на полигоне бегать и ходить в ногу. Тут вопрос не в красоте или показухе, а в том что длина ног и скорость ходьбы у всех людей разная. А в команде вы должны прикрывать товарищей. Ну и резонансный доспех, конечно, в помощь. Все же он регулировался под владельца и почти уравнивал всех в росте. Не прошли мы и пяти метров, как группа выживших охранников открыла по нам огонь из автоматического оружия. Где-то в глубине тут же дернулся червячок паники, говорящий, что нужно прижаться к земле, втиснуться в какую-нибудь преграду и замереть. Но обучение избавило от инстинкта, и я лишь поставил в нужном направлении щит. «Может, их тоже?» «Того?» — спросил Таран, кивнув в сторону защитников. «Чтоб знали, на кого бочку катят». «Зачем?» — пожал я плечами и обрушил на охранников пресс. Несколько секунд они держались, а потом их припечатало к асфальту, да так, что раздался смачный чавкающий звук. После чего раздались крики и стоны, а я тяжело вздохнул. — Ну да, так тоже можно, — ответил Таран. — Да ты не переживай, командир, отдохни. Видно же, что привык бороться с серьезными противниками, вот и не можешь силу рассчитать. А люди — существа хрупкие, особенно те, которые без доспехов. — Ну да, привычка, — пробормотал я, нахмурившись. Всего несколько минут назад я, пусть и напрягшись, натащил на себе все двигательные установки катера-переростка весом в несколько десятков тонн, и сейчас такая сила явно была избыточной. Оставался только логичный вопрос «а что делать-то?». После сражения с персидским принцем я остро ощутил разницу между силой и умением. Все мои конструкты разбивались либо об его клинок, либо об объемные умения противника. Одни ядра чего стоили? Да и диски, в корне отличавшиеся от моих, с легкостью разрубали вековые деревья и дробили скалы. Сила, конечно, тоже решает. Теми же подзатыльниками прессами я сумел сделать то, чего другие могли бы добиться лишь усложненными конструктами. Но это не значит, что я могу себе позволить остановиться на достигнутом. Ведь, по сути, я сейчас застрял на уровне девятого-восьмого ранга хотя по пиковому объему вложенной энергии вряд ли уступал хоть кому-нибудь в империи, и позволил мне это делать шах, болтающийся у меня на шее. «Контакт!» — выкрикнул один из бойцов, привлекая внимание. Я так погрузился в собственные мысли, что совершенно перестал отслеживать окружающую ситуацию. Впрочем, чувство опасности молчало, словно обожравшийся кот, задремавший на солнышке. «Ну а чего бояться?» если пятерка верных людей спокойно удерживала щиты, в которые бестолку полили выскочившие нам на перерез бандиты. «Враги?» — усмехнулся я, и в следующую секунду очередной пресс превратил хорошо вооруженную группу пиратов в стонущих инвалидов, распластанных по земле. Я, внимательно следивший за своей силой, понял, что мне даже десятой доли не приходится использовать, чтобы обрушить подобный конструкт. «Ну да, эти черные, а охранники коричневые, и одежда разная. Главное в процессе не перепутать», — сказал Таран, забрасывая в центр вражеской группы гранату. «Может, прямо во дворец пойдем? А то что мы все у домов тремся?» «Хм, а почему нет?» «Идем», — решил я, наблюдая забросившимся на перерез группе пиратов охранникам. «Берите на себя стражников и старайтесь не убивать». Больше я с врагами не церемонился. Сгоревший автомобиль чуть подбросило и унесло в дымовую завесу, за которой нас ждала засада. Выскочивший из-за остого танка черный самоубийца с диким криком улетел обратно к горящему кораблю. Пять минут, пока мы шли по белоснежной дорожке из мрамора, сейчас заляпанной кровью и следами копоти, я отбрасывал врагов с помощью пресса. А вот группе тарана приходилось несладко. Чем ближе к дворцу мы подходили, тем больше среди декоративных растений и гигантских вас клумб появлялось охранников. Бежали они со стороны города и казарм, но от этого легче не становилось, ведь их количество все пребывало, а вот пираты постепенно кончились. Нет, не все, конечно. Где-то перед нами все еще шел передовой отряд, смявший оборонительные ряды гвардии Паши. Десант из элиты... Иначе я не знаю, как они могли сотворить то, что происходило по сторонам. А тут виднелись не только разрушенные укрепления и подбитая тяжелая техника, но и машины со следами, явно оставшимися после применения конструктов. Вон того гвардейца в золотых доспехах, ноги которого валяются в пяти метрах дальше, явно разрубили серпом. А вон то кровавое пятно, последствия применения прессы и далеко не самого слабого. Даже череп вдавило в мрамор вместе с каской. Есть все шансы на то, что противник сильный, а значит, и мне найдется применение. Усмехнувшись, я начал больше обращать внимание по сторонам и в процессе откидывания нерадивых охранников и устранением нападавших на нас пиратов невольно залибовался дворцовой территорией. Меньше чем в сотни километров отсюда сплошная пустыня, на много дней пути, а здесь бьют фонтаны, и растут причудливые растения. Сколько в эту красоту угрохано денег и сил, при том, что буквально на соседней улице люди попрошайничают. Переход от радостного созерцания к мрачному осознанию действительности был так внезапен, что следующего противника, выскочившего поперек дороги в каком-то старом резонансном доспехе с толстыми внешними трубками сервоприводов, я просто сплющил. Не принял мрамор ног Басурмана, а потому — Вошли они в его же задницу по самое колено, а голова в плечи по макушку. — О, колобок! — усмехнулся таран, после чего получившееся нечто япнул прессом в сторону. — Идем быстрее, а то, чувствую, терпения у меня надолго не хватит, — сказал я. — Ну, тогда побежали, — отозвался бурят. — Раз-два, раз-два. — Э, нет, я быстро хочу, — усмехнувшись, сказал я. Поставили щиты перед собой, стали в ряд, ровнее и полетели. Впервые я использовал рывок не только на себе, но и на товарищах, и надо сказать, что получилось не то, что я ожидал. Ну, хоть поймал у земли всех, и то хорошо. Пресс на входе и пресс на выходе. Разная масса, разный наклон корпуса, да и стояли, несмотря на мои слова, все равно не на идеальной прямой. Силы приложил разные. «Не-не-не, можно мы сами?» — взмолился таран, которого буквально кувырком в воздух отправила «Мы сможем. Правда, ребята?» «Да, точно сможем», — в разнобой заговорили бойцы, которых я прикрыл с четырех сторон щитами. Противники никуда не девались, несмотря на то, что мы преодолели за один раз полсотни метров. «Ладно, сами так сами», — вздохнул я. «Значит, снизу вверх под нужным углом. Для надежности?» «Можно на пресс ногу поставить, чтобы его прочувствовать». «Ногу поставить?» — переспросил Бурят. «Ну да, создаешь, ставишь, потом разгоняешь», — уточнил я. «Что не так?» «Э, «Ну, я даже не знаю, как сказать. Но у меня он сразу создается с нужной скоростью. И маленькую я обычно сделать не могу», — ответил Таран, заставив меня нахмуриться. «Может, дело в том, что я этот пресс...» освоил первым конструктом и с тех пор приучил себя использовать его в самых разных формах и размерах. Даже вместо счета его использовал. Было дело. «А, ладно», — отмахнулся я, когда очередной охранник вскинул принесенный гранатомет на плечо. «Сейчас не время и не место разбираться с такими вопросами. На тренировке все рассмотрим. Побежали». «Вот это по-нашему. Раз-два, раз-два». «Раз, два, три, четыре!» — обрадовано начал отсчитывать таран, поддерживая темп. Надо сказать, что у нас за спиной скопилась уже достаточно большая толпа из местной милиции, охраны и прочих блюстителей закона, некоторые из которых еще не оставили попытки выстрелить нам в спину, но в основном они просто бежали за нами с мрачными лицами. В результате ко дворцу мы добрались во главе разномастной толпы и успели к шапочному разбору наград за первое место среди опоздавших. Вот где развернулась настоящая схватка. Трехметровые стальные ворота в руку толщиной валялись, выбитые внутрь. Мрамор со стен оббили, и стал виден плотный бронебетон, выдержавший не одну сотню попаданий как конструктов, так и снарядов. А во внутреннем дворе... До сих пор гремела битва. — Оно всем лежать, гниды! — рявкнул таран, обрушив пресс набросившегося к нам охранника. На крик повернулось еще несколько человек, и в этот момент я увидел свою будущую цель. Черный доспех с намалеванным усмехающимся белым черепом и закрепленным на плече флагштоком. Дерущийся с десятком гвардейцев в золоченных резонансных доспехах Этот боец использовал двуручный проводящий клинок, лезвие которого сияло энергией резонанса и выходило на добрых полметра. Но главное, носясь по двору, он подпрыгивал, легко меняя направление в воздухе. Этот кузнечик мой, крикнул я, ткнув в попрыгунчика пальцем и обрушив на него ладонь шивы. Противника снесло в сторону, словно муху, сбитую газетой, но в следующее мгновение он развернулся прямо в воздухе и завис, высматривая того, кто решился на атаку. «Эй, мух, Я здесь!» Помахав рукой, выкрикнул я и, не дожидаясь реакции, прыгнул, подбросив себя прессом. «Надо отдать должное!» — враг сориентировался мгновенно. Тоже что-то крикнул, вряд ли более дружественное и приветливое, чем я, и, наклонившись, понесся в мою сторону. Проводящие клинки столкнулись в воздухе, взаимно рассеявшись, и на меня обрушилась почти полутораметровая полоска стали, выбив искры из кортика. Рывок, и меня толкнуло на противника, не успевшего сориентироваться. Пресс, ладонь шивы, пробойник. Противника отбросило к земле, но у самой поверхности он вырулил. Пресс врезался в мраморную плиту, расколов ее напополам. Овраг умудрился каким-то чудом избежать столкновения, сделав пируэт, словно в танцы и уйдя на метр в сторону. При этом он постоянно находился в воздухе, и тут одно из двух. Либо я не умею пользоваться прессом, а я умею, либо он держится не за счет конструктов. «Эй, куда?» Недовольно выкрикнул я, когда противник, оценивший ситуацию с воздуха, вдруг развернулся и попробовал дать деру. Вот только с разбега врезался в поставленный мною щит. Отлетел, зависнув в воздухе, и в этот момент я, наконец, рассмотрел закрепленные на пояснице и спине двигатели, которые ранее принял за рюкзак. Вся конструкция была раза в четыре больше, чем виденное ранее у Гавриила. Но работало! А значит, отпускать противника я не имел никакого права. Я могу сколько угодно кидать себя прессом, но к настоящему полету это все равно имеет крайне отдаленное отношение. А с этими двигателями я смогу покорить небо. Противник, будто прочитав мои мысли, рванул вертикальным вверх, почти мгновенно выйдя из радиуса действия моего резонанса, и мне ничего не оставалось, кроме как выругаться. Ну и вскинуть на плечо малышку. Расстояние добежавшего с поля боя пирата стремительно росло, но все еще было меньше сотни метров, когда громыхнул выстрел. Чтобы скомпенсировать отдачу и улучшить точность, мне даже пришлось создать позади пушки щит. Снаряд догнал беглеца меньше, чем за секунду, и я даже попал, куда метил, между реактивным ранцем и доспехом, чуть пониже спины. «Да вы издеваетесь!» Выругался я, когда рухнувшее вниз тело приземлилось ровно на стену, а затем красиво рвануло, оставив после себя малиновый столб пламени и разлетевшиеся в разные стороны ошметки. «Всем лежать!» — рявкнул я, глядя на траекторию отлетевшего в сторону ранца. «А то поубиваю!» И, надо сказать, охрана в этот раз оказалась куда сообразительнее пиратов. Даже гвардейцы в позолоченных резонансных доспехах рухнули на пол. Чернокожие бойцы с радостными криками бросились на них, а в следующее мгновение на них обрушился пресс, и они тоже оказались на полу, но в несколько менее презентабельном виде. Я же, не обращая больше внимания на дерущихся, прыгнул к ранцу, укатившемуся между телами. Каково же было мое разочарование, когда я увидел, что большая его часть разорвана взрывом. Более-менее целой осталась лишь одна турбина и оболочка, из-за которой до последнего казалось, что внутри может что-то работать. Но приходилось с сожалением признать, что на этом точно не полетать. «Да блин!» — с сожалением проговорил я, крутя в руках обломки брони. Позади раздавались выстрелы, но чувство опасности молчало, так что я просто доверил своим людям охранять тылы. А когда обернулся, все было кончено. Немногие выжившие пираты стояли на коленях, обезоруженные, а те, кто не мог, уже лишились жизни. — Что дальше, капитан? — спросил таранки, внув в сторону гвардейцев и толпящихся охранников. — Мы вроде планировали навестить уважаемого Пашу, так что почему бы не завершить нашу прогулку? — спросил я, с сожалением отбросив вставший бесполезным ранец и повернувшись ко дворцу. Опомнившаяся гвардия тут же выстроилась перед белокаменной лестницей, и под доспехами не видно было настроения обороняющихся, но оружие они держали крепко и отступать не собирались. — Уважаемый! — выскочил вперед толстяк в красном кафтане. — Аминбей, падишах Ашхабада и всего Бухарского царства, приглашает вас в качестве дорогого гостя в свой дом. Прошу вас, не побрезгуйте. — Они сообразительные, — заметил Таран. «Неужели поняли, что если не позвать, мы сами войдем?» «Это уже без разницы», — хмыкнув, ответил я, разглядывая спину склонившегося до земли мужчины. «Веди, уважаемый». «Следуйте за мной, дорогой гость», — вскочив, но продолжая быстро и низко кланяться, ответил мужчина. Золотые гвардейцы расступились, встав по бокам от дверей и замерев, словно почетный караул и под взглядами нескольких сотен военных и полицейских, сбежавшихся на выстрелы и взрывы со всего города, мы поднялись во дворец. И вот тут меня в очередной раз проняло. Я успел побывать и в зимнем, и в летнем императорских дворцах, может, и не в самых презентабельных и дорогих залах, но все же не в последних по своей значимости. А этот дворец, по сути, мелкого губернатора на задворках империи, выглядел куда красивее и богаче. Мраморные панели, обрамляющие целые галереи, на стенах которых выложена мозаика из полудрагоценных камней размером меньше ногтя на мизинце из двух шагов, неотличимые от картины. Все в золоте и горящие днем люстры из хрусталя. На мгновение мне даже показалось, что я попал в восточную сказку. Внутренние помещения дворца оставались неповрежденными, а самое грязное, что в них было, — это мы в своих доспехах со следами гарри и крови врагов. Впрочем, я никаких угрызений совести из-за того, что пачкаю своими стальными ботинками персидские ковровые дорожки, не испытывал. Топтаться специально тоже желания не возникало, но все же я прекрасно чувствовал разницу между этим убранством и жизнью снаружи. Дорогой уважаемый гость, как вас представить падишаху? Снова появился рядом красноспинный мужичок, лица которого я еще не видел. «Как правителей капитана гнева империи», — решил я, поддавшись внезапному озарению. «Как прикажете?» — еще ниже склонился мужичок и убежал вперед. Да так резво, что я даже на секунду подумал, не использует ли он резонанс или рывок. Но хватило одного взгляда, чтобы понять, нет, он просто очень быстро передвигает ногами под полами бархатного халата. Впрочем, И нас никто не ограничивал. Мы шли вперед, и зал сменялся залом, становясь с каждой минутой все шикарней, хотя это казалось невозможным. Стражники лишь открывали перед нами двери, но у последней, золотой, трехметровой двери нас встретила доблестная гвардия. Где она, интересно, при нападении была? Или они рассчитывали, что во дворце сражаться будет сподручнее? Непривычных уже рельс для подвижных огневых точек, неподвесных башен и турели я в коридорах не заметил, хотя это могло ровным счетом ни о чем не говорить. Наконец врата перед нами распахнулись, и я с удивлением увидел толпу людей, выстроившихся вдоль стен длинного зала, в конце которого на троне с высокой золотой спинкой, украшенной самоцветами, восседал мужчина в черном кафтане с серебряным узором. Тюрбан на его голове был украшен целым узором из рубинов и изумрудов с голубиное яйцо. — Дорогой гость, победитель и защитник, Искандер Бей, капитан фрегата «Гнев Империи», — объявил глашатый и стража, расступилась, пропуская нас вперед. Войдя внутрь, первое, что я понял, — ковры настолько толстые, что гасят шум даже наших шагов. Мы прошли почти половину пути, прежде чем по бокам вновь появилась стража. В этот раз они отделяли менее знатных от более, и это очень хорошо было видно. Не только и не столько по одежде, сколько по количеству людей. До стражи была толпа, после нее небольшая, но все же кучка. Пара гвардейцев попробовали встать перед моими людьми, когда я прошел мимо, но мне хватило взмаха ладони, чтобы таран с парнями расчистил себе путь. Когда до трона оставалось метров десять, я заметил, как Падишах пошевелился и что-то шепнул стоящему подле него на коленях мужчине. Теперь уже гвардейцы попробовали преградить дорогу всем нам, да только они изначально стояли по сторонам и наткнулись на мои щиты. Пока не соображали, в чем дело, пока доставали резонансные клинки, я уже сам остановился в пяти метрах от трона. «А что, не такой уж он и старый». — заметил во всеуслышание таран, стоящий по правую руку от меня, чем вызвал бурю негодования и шепотков с обеих сторон. — Нехорошо так говорить о губернаторе провинции, — заметил я, дернув подбородком и нажав кнопку выхода. Доспех с шипением раскрылся, и я выскочил наружу под общий вздох удивления. — Ну что, уважаемый, кто ж так гостя встречает, особенно дорогого? Чего ж ты... «Сидишь и слова не скажешь». «Здравствуй, гость дорогой», — усмехнувшись, сказал падишах, когда я остановился чуть ли не у самого подножия трона. «Присаживайся, расскажи, что привело тебя в наши края? Какая нужда или интерес?» «Что, прямо здесь?» Удивленно спросил я, но слуги уже по мановению жеста главного церемонимейстера принесли и столик, наподобие того, что стоял перед правителем, и подушки, и даже небольшую подставку, взойдя на которую, я мог сесть чуть выше, чем окружающие. И, судя по злобному шепоту, такое расположение правителя явно пришлось не по нраву очень многим. Мелочь, а приятна. Вот только усевшись на предложенное место, я взглянул на падишах и нахмурился. «Низковато», — пробормотал я, понимая, что придется задирать голову. Падишах чуть нахмурился, а подскочившие слуги тут же взбили мне подушку, утрамбовав ее так, чтобы она стала чуть выше. И все равно голову приходилось задирать. Наверное, остановись я там, где преградили мне путь гвардейцы, это было бы не столь заметно, но не отходить же назад. С другой стороны, рядом с падишаха места не было, да и не делая это, сразу после прихода в чужой дом так наглеть. Но был и другой вариант. Кивнув сам себе, я подхватил столик вместе с подушками прессом, создав конструкт, а затем, когда мы с Пашой сравнялись, сменил его щитом, едва просевшим от такого давления. А вот так нормально, — решил я и улыбнулся почему-то сильно нахмурившемуся Аминбею. — Рад вас приветствовать, уважаемый хозяин этого поистине потрясающего дома. И рад, наконец, познакомиться, а то уже не первый день в городе, а только вашего племянника видел. — Так это ты, вы, — проговорил Падишах, добродушно улыбнувшись, вот только глаза его метали молнии. Недаром вас назвали Искандером. — Первый раз слышу честно признался я и, улыбнувшись, отхлебнул чай. — У вас просто превосходный чай, уважаемый, как и все, что вас окружает, выше всяких похвал. — Сколько? — внезапно спросил Падишах, обернувшись к стоящему возле него на коленях мужчине, а затем прикрыл на мгновение глаза. — Дорогой гость, могли бы мы поговорить наедине?